Эффект предоставил в его распоряжении несколько машин и личный эскорт. Делегацию разместили в отеле «Астория», расположенном напротив консульства и дворца Григорьева. Затем Депен собрал всех на рабочее совещание в кабинете консула. Очень быстро тот понял, что происходящее превышает его понимание. Например, к его изумлению на совещание позвали архитектора Соляра, и адвоката Тума. Главой делегации был намечен настоящий план сражения. Хотя предполагалось, что премьер-министр пробудет вен не более двух суток, впечатление было такое, что речь шла о подготовке по меньшей мере международной конференции. Несмотря на частный характер визита, в поездке главу правительства должно было сопровождать определенное количество чиновников, Педорсе и других министерств. Дворец Сорока заборлил. Служащие префектуры, мэрии, которых Жюльен прежде в глаза не видел, разговаривали с зарубежными коллегами так, словно давно их знали. Намечалось, куда и когда проляжет путь высокопоставленного гостя. Какие районы города будут закрыты для остальных смертных. Казалось... Речь идет не больше, не меньше, как об осаде неприятельской крепости. Особая беседа была у Депена с Салером. Они долго обсуждали, какие работы необходимо произвести за оставшиеся три недели в кардинальских покоях. Адвокат Тома, в сопровождении господина Бузжио, в отчаянии заламывавшего руки и вопрошавшего, почему его не предупредили, Он бы приказал навести порядок, открыл запертые долгие годы двери. Визит разбили на этапы. Председатель хотел повидать нескольких старинных друзей. Каково же было удивление Жюльена, когда он узнал, что первым в списке стоит Рихард Фальк, не раскрывавший рта со времени послевоенного процесса над ним. В ответ на удивление своего подопечного Депен улыбнулся. «Да, пути господни неисповедимы». Он шутил, но Жюльен понял, что при этом глава делегации сохраняет серьезность. На обсуждение был вынесен список трапез в честь гостя. Первый обед намечался у Моники Беккер. Причем Жюльену пришлось в очередной раз удивиться. Оказалось, о приезде важного гостя ей стало известно задолго до консула. Один из ужинов был оставлен за дворцом сорокка. Второй обед намечался у некой госпожи Щенберг на ее вилле Переус. Госпожа Щенберг не была ни маркизой, ни герцогиней, и Жюльян никогда о ней не слышал. Остальная часть визита... Держалась пока в тайне. Гость должен был провести в городе два дня. Но никому, даже генеральному консулу, Депен не открыл планы его дальнейшего времяпрепровождения. «Постарайтесь понять», — сказал в заключении глава делегации. Теперь он обратился к Жюльену на «вы», хотя прежде они были на «ты». «Что шеф хорошо знает, Энн?» где у него много друзей, и что иные из его друзей не столь знамениты, как картинные галереи или церкви города. В голосе де Пена вновь прозвучал почти священный трепет по отношению к почтенному старцу. Жюльен был взволнован тем, что именно он сочтен достойным представлять этого старца среди поэтов и произведений искусства города, с которым... Так сроднился. Рабочие совещания следовали за информационными, разъезды с целью подготовки почвы, за разведывательными вылазками. Наплыв туристов в город постоянно возрастал, что не мешало, однако, десяткам агентов службы безопасности и чиновников всех мастей прочесывать весь город в ключевых его точках с единственной целью — с максимальной ответственностью и на официальном уровне подготовить визит самого частного характера. Моника Беккер, Диана Данини, набожный маркиз Берио иногда принимали участие в конфиденциальных совещаниях, вести протоколы которых было поручено опытная секретарша. В расчет бралось все. Меню, состав приглашенных, их место за столом, расположение дверей, Окон, наличие сквозняков. Муниципальные служащие, до сих пор занимавшие по мнению Жюльена скромные посты, поднялись над теми, кто до сих пор числился их начальством. Таким, например, был один из них, которого Жюльен всегда принимал за шофера, а его собственный шофер Джино уже тыкал префекту полиции и, скрестив ноги на столе, курил сигару в присутствии отцов города». И лишь госпожа Щенберг, у которой должен был состояться второй обед, оставалась загадочной невидимкой.